Глава пятнадцатая. Лучшее, что смогла придумать Мария до дня Икс, вывихнуть ногу. О, разумеется, не по-настоящему. По-настоящему пришлось только падать на глазах у сестры, госпожи Мэрон и всех фрейлин. А потом, яростно растирая глаза и стараясь не смотреть в лицо лекарю, утверждать, что на ногу невозможно наступать из-за сильной боли. Мэтр Фертон с сомнением рассматривал выложенную на бархатный пуфик ножку принцессы, осторожно трогая ее двумя пальцами под бдительным взглядом гувернантки. Поскольку событие было из ряда вон, то госпожа Мэрон отправила одну из фрейлин за королевой-матерью. Когда Мария решительно отказалась ходить, громко вскрикивая каждый раз, когда приходилось наступать на больную ногу, нахмуренная королева недовольно сказала. «Ну что ж, вам, принцесса, придется отказаться от танцев. Тебе, дитя мое!» Она с сочувствием глянула на Лютецию. «Тоже. Совершенно невозможно, чтобы ты танцевала, а невеста сидела». «Но, маман!» — голос Лютеции мгновенно набирал знакомые всем визгливые нотки. На глазах ее выступили слезы, самые настоящие и неподдельные а белое личико побагровело от злости. «Я уверена, что она специально, специально! Лишь бы только мне назло! Сделайте же что-нибудь, маман!» Королева смотрела на визжащую дочь с сожалением, но головой покачала отрицательно, давая понять, что от своих слов не отступится. Этот вечер нельзя было назвать спокойным. Лютеция периодически орала на всех подряд, хамила фрейлином и даже кинула в Марию чашку с горячим взваром. Разумеется, не попала, и, наконец-то, получила строгий выговор от госпожи Мэрон с обещанием пожаловаться королеве. Лужу вытерли, осколки убрали. Лекарь принес собственноручно изготовленную мазь и, щедро наложив ее на щиколотку принцессы, туго перемотал все бинтом. «Примерно неделю, вашего высочества вам следует ходить как можно меньше», — сообщил он, и, видя мрачное настроение женщин в комнате, благоразумно поспешил сбежать. В ночь перед балом Мария заснула с трудом. Беспокоили мысли о том, что ей, возможно, придется разговаривать с совершенно чужими людьми, и вполне возможна ситуация, когда она просто не будет знать, что ответить на вопрос». Тем более, что легенды и баллады о местных героях она почти не знала. С момента попадания прошло всего несколько месяцев. Не до того ей было. Днем прошла церемония, помпезность которой просто зашкаливала. В роскошном зале из мрамора, зеркал и позолоты, облаченный валую мантию с горностаевой опушкой, его королевское величество Эгберт IX Милостивый принимал послов Нисландии. С позволения королевы принцессам разрешено было посмотреть на это пафосное зрелище с антресольного этажа вечером здесь будут играть музыканты, а сейчас пустое помещение с обшарпанными деревянными табуретками оккупировали принцессы и фрейлины. «Вот, любуйся на своих дикарей!» — в голосе лютец и отчетливо слышалось торжество. Полюбоваться и в самом деле было на что. Несланцы отличались от обитателей двора, как рабочие лайки, крупные, гордые и мускулистые, от вычесанных и стриженных у профессионального грумера баллонок. Посла сопровождали четверо крупных мужчин, и все они были блондинами ростом выше среднего. Никакого шелка и бархата в их одеждах не наблюдалось, зато меховая отделка на кожаных жилетах была чуть ли не богаче королевской. У каждого из мужчин было только по одному перстню на руке. Но даже издалека становилось понятно, что это вовсе не сапфиры или рубины, а нечто совершенно другое — темно-серое или коричневое. Похоже, камень являлся не символом богатства, а скорее символом статуса. «Вполне возможно, что на вставках у них изображен какой-нибудь родовой знак», — подумала Мария. Даже летом на мужчинах были не бальные туфли, украшенные драгоценными пряжками, а вполне обычные, хоть и начищенные до глянца сапоги. И не на красных каблуках, которые так обожали местные модники, а самые обычные. Рубахи под жилетами не носили следов кружевной отделки, и шиты не из батиста или шелка, а из обычного белого полотна. Вместо завитых локонов и накладных кудрей несланцы плотно сплетали волосы в тугие косы. Смотрелось несколько необычно. И именно над этими косами больше всего издевалась лютеция. «Были бы они настоящими воинами и кавалерами, не носили бы прически, как у малолетних детей. Уверена, что если подойти к ним поближе, ты, сестрица, непременно почувствуешь запах мокрой псины». За спинами принцесс захихикала кто-то из фрейлин и тут же замолчала от строгого покашливания госпожи Мерон. До самого вечера у Литеции было прекрасное настроение, и она без конца возвращалась к внешнему виду несланцев, не уставая сравнивать их с придворными собственного брата. «Взять хоть Гатье де Неветта!» Говорят, его отцом был как раз несланец, у него волосы такого же цвета. Но все же он рос в приличном обществе, научился понимать толк и в танцах, и в музыке, а уж в серсо играет и вовсе лучше всех. А этим бедным дикарям уже не помогут никакие учителя хороших манер. Как жаль, что тебе не позволено танцевать, сестрица. Думаю, маман это сделала с целью обезопасить нас. Уверена, что кто-нибудь из этих медведей непременно наступит на ногу своей даме. Все такие и подобные речи лютеции Мария очень давно научилась пропускать мимо ушей. Ей самой Несланца скорее понравились. Немного странно, что на летней одежде у них меховая отделка, но в целом они выглядят гораздо приятнее, чем местные франты с напомаженными усиками. Может быть, мой брак и не будет таким уж ужасным, как предрекает лютеция? Мария вздохнула, понимая, что охотно обошлась бы вовсе без всякого брака, но, к сожалению, ее собственные мысли никого не волновали. Вечером начался бал. И для принцесс поставили два удобных кресла чуть в стороне от королевского трона. Благо, что титул защищал их от необходимости изображать придворные поклоны. Когда послы вошли в зал, и король представил им своих дочерей, девушки просто кивнули и улыбнулись, ощущая на себе вежливые, но весьма заинтересованные взгляды. Лютеция блистала в новом платье, так идущим к ее голубым глазам. Сегодня ее прическа была значительно более великолепна, чем обычно. Накладные локоны шли в три яруса, и на кончиках самых длинных, достающих практически до плеч, она закрепила по золотой заколке в виде розы, почти в точности повторяющий рисунок на платье. Каждый пальчик был унизан кольцами, и тяжелая золотая диадема завершала всю композицию. Принцесса сидела, выставив из-под длинной юбки кончик алой атласной туфельки и под строгими взглядами фрейлин принимала знаки внимания от придворных. Бархатное платье Марии выглядело на порядок скромнее, и на фоне этого раззолоченного общества казалось даже скучноватым. Отличалось оно и необычной застежкой спереди, на пуговице. Самые обычные пуговицы, обтянутые тканью. Именно так подсказала сделать некая пожилая дама, присланная королевой. «Конечно, ваше высочество мода меняется, но лет десять-двенадцать назад я видела Несланку, и ее платье соединялось именно таким образом», — кланей сообщила мадам Люфен. Кроме того, в своем ларце никакой диадемы Мария не нашла, а колечек с прочими безделушками навешивать на себя не стало сама. На одной руке перстень с крупным сапфиром, на другой — с голубым аквамарином. Несколько жемчужин в прическе и такие же розоватые жемчужины в ушах. Почему-то ей казалось, что именно на ее наряд посол, который вблизи выглядел гораздо старше, чем утром с антресолей, посматривается одобрением «Я счастлив передать вам, принцесса Мария, и вам, принцесса Лютеция, подарок от нашего владыки». Перед принцессами возникли две резные деревянные шкатулки. И Лютеция гневно сдвинула брови. Ее подарок размером был в половину меньше.